Глава 12. Рыжий зверь. 20 августа, оно же 1 сентября, 1872 года. Воскресенье. Зина видела, как её Ванечка вскочил на ноги, как устремился, что-то крича, следом за Эриком. Но было поздно. Рыжий кот уже находился в прыжке. Она хотела зажмуриться, закрыть руками лицо, однако от ужаса её будто парализовало. Перед её взором всплыла картина. Тельма, красивая белая кобылка господина Левшина, распадается надвое. И передняя её половина в мгновение ока обращается в прах и пепел. «Рыжий, не надо!» У Зины снова зазвенело в ушах, и она едва раз слышала собственный голос. А уж кот не услышал бы её и подавно. Совершив свой пружинистый прыжок, он каким-то образом завис в неестественном сиянии, что возникло на месте выломанных из ограды прутьев. Секунду три он буквально парил в воздухе, раскинув лапы в разные стороны. И Зина решила. Эрик загорелся, и огненная стена не позволит ему упасть, пока он вес не обратится в ничто. Застонав, девушка поднесла руку к горлу, в которое внезапно перестал проникать воздух. Она забыла, что нужно дышать. И тут ярко-оранжевый, огненный, как ей привиделось, шар приземлился по другую сторону от ограды. Оказалась та же сила, какая только что отбросила назад Ивана Алтынова, переправила кота внутрь усадьбы. Хоть бы Ванечка всего этого не разглядел, только и смогла подумать Зина. Она видела, что её друг детства застыл по другую сторону огненной завесы и стоит, крепко прижав правую руку к груди, будто сдавливает что-то находящееся у него под сорочкой. Зина не могла смотреть на него сейчас, опасалась раздрадаться у него на глазах. Потому и перевела взгляд на Эрика. Яркий шар, приземлившийся возле пролома в ограде. Однако мохнатый шар не распался ни на искры, ни на мелкие угли, как было с Тельмой. Вместо этого огненный рыжий зверь резко встряхнулся, так что вся его шерсть на встала дыбом, а затем, крутанув пушистым хвостом, снова помчал вперёд. Как ни в чём не бывало. Прямиком к Зине. Дочка священника поняла, что всё-таки расплакалась, только когда услышала собственные всхлипы. Рыжий подлетел к ней, чуть притормозив в последний момент, явно ожидая, что Зина сделает то, что нужно. И она, нагнувшись, успела подхватить его на руки, иначе он, пожалуй, вцепился бы когтями в её юбку и полез по ней вверх. У Зины за спиной потрясённо ахали Антип, Никодим и Ермолай Сидорович. А кто-то из них от избытка чувств даже произнёс несколько неприличных слов. Но девушка это ничуть не смутило и не расстроила «Малыш, да как же ты спасся?» Зина, плача и прижимая к себе Эрика, поспешила к ограде. Показать котофея фея Ванечке, позволить тому удостовериться, что с Рыжим ничего не случилось. И тут она увидела, что к Ивану Алтынову подходят две женщины, которых Зина, отвлёкшись на своего друга детства, на его кота, умудрилась до этого момента не узреть. Одна была Зинина бабушка, Агриппина Ивановна Федотова. А другой оказалась Зинина станционная знакомая, Просковья в своём чёрном платке и цветастом ситцевом платье. Она-то и заговорила первой. «Не зря я вам сказала, все рыжие звери — дети сварога, а деткам своим он не навредит». Эрик Рыжий на руках у подруги своего хозяина ощущал себя так, словно он очутился в собственном доме. Там, где каждый угол, каждый дверной косяк и каждый предмет мебели принадлежали ему не в меньшей степени, чем его людям. Не то чтобы Рыжий успел по дому соскучиться, он ведь лишь нынче утром его покинул. Но дом для всех кошек — священная часть мира, непременная основа его надёжности. И в точности так же, как гарантию надёжности мира, Котофей воспринимал и Зину. А когда она уехала, он по одному выражению лица своего хозяина понял. И для того окружающий мир с её отъездом пошатнулся. Пусть и устоял. А сегодня... Ранним утром Рыжий ощутил вещь совершенно иного рода. не одну только грусть из-за внезапного зененого отъезда. Кот почувствовал угрозу. Ясную и непреложную, как та, что исходит от кипящего бульона. Сколь бы аппетитный запах тот не испускал. Когда кот проснулся нынче на рассвете, его усы и вибриссы издавали легкий треск, словно в преддверии грозы. А подушечки лап странно покалывало, как если бы ему нужно было немедленно куда-то бежать. Эрик. Спавший на кровати своего хозяина, сперва решил, это над Иваном нависла угроза. Но потом Рыжий осознал, что в таком случае его ощущения оказались бы гораздо более внятными и отчётливыми. И он всё утро метался по дому, пытаясь понять, от отчего у него поднимается дыбом шерсть и колет лапы. Что не даёт ему покоя? Он терзался неведением вплоть до того момента, когда увидел ту невероятную женщину, которую Зина именовала словом «бабушка». слово это Произносившаяся Зиной на кошачий манер, с растяжкой, Эрику нравилось чрезвычайно. Он даже пробовал его воспроизвести своим басовитым голосом. Но у него неизменно выходила лишь незаконченное «Бау». Он давно научился понимать человеческую речь, но сам издавать звуки этой речи не мог, хоть ты лопни. А сегодня, при появлении бабушки Эрик моментально всё понял. Именно над Зиной нависла опасность. Причём опасность такого рода, что люди с их ограниченным восприятием действительности не могли осознать её в полной мере. Потому-то Рыжий и крутился вокруг хозяина, настойчиво требуя, чтобы тот взял его с собой. В том, что Иван кинется выручать свою подругу, у Эрика сомнений не возникало. Жаль только, он ничего не в состоянии был сказать своему человеку. Даже простое слово «баушка выговорить у него не получалось. Хорошо, хоть хозяин его дураком себя не показал позволил коту забраться в корзинку и ехать с ним. Впрочем, что хозяин его не дурак, Рыжий довольно скоро усомнился. Тот не дал ему бежать к Зине после резкого, беспредельно тревожного звука, который все слышали. Даже люди с их нечувствительными ушами. Хозяин от чего то решил, что он, Эрик, не сможет проскочить через ворота, чтобы до Зина добраться. И, по справедливости говоря, от ворот этих и вправду исходил волнами какой-то странный жар. Но кот знал наверняка, ему самому от жара этого никакого ущерба не будет, потому с досады и расцарапал хозяину руку. И если бы кошки могли испытывать чувство вины, Эрик, пожалуй, что ощущал бы себя виноватым после такой выходки. Однако теперь, когда он оказался за оградой, на руках у Зины, рыжий всем своим существом осизал волны совершенно иного рода, куда более устрашающие, чем те, которые так пугали людей вокруг него. Источником этих волн являлось не солнце, хоть оно и палило здесь как-то очень уж яростно. Эрик жил на свете уже восемь лет, был матёрым котом и отлично знал. Как бы ни жарило солнце, в конце дня оно всенепременно спрячется, уйдёт за край неба, уступив место темноте и прохладе. Но подлинная здешняя опасность, пока что неосознаваемая людьми, исходила откуда-то снизу, из-под земли. И чем ближе был закат, тем сильнее она становилась. И Рыжий не знал, каким способом можно повестить об этой опасности своих людей. Зина ощутила, как Эрик встревожно ворочается у неё на руках и заметила, что его шерсть потрескивает, когда он трётся о её шёлковое платье. Но девушка приписала это взвинченности кошачьих нервов после недавнего приключения. Да и не кот интересовал её сейчас более всего. Она видела, как смотрит на неё Ванечка. Он будто притягивал её к себе взглядом, подавшись вперёд и наклонив голову. И ничего дружеского во взгляде того, кого она знала с детства, сейчас не проявлялось. От его взгляда по зининой коже бежали мурашки, а в животе возникало такое ощущение, будто там порхают бабочки. Девушка порадовалась, что Ванечку сейчас не видит её папенька. То-то он бы рвал и метал, если бы увидел, какими глазами Иван Алтынов глядит на его дочь. При мысли об этом, Зина, к своему удивлению, не ощутила ни малейшего раскаяния. Да что там, ей захотелось рассмеяться, когда она подумала о гневной реакции папеньки. Даже недавние слёзы потрясения, что выступали у неё на глазах, теперь высохли. А вот Агриппина Федотова явно ничуть не рассердилась, заметив, как её внучку ест глазами купеческий сын Иван Алтынов. Она явно была обеспокоена другими вещами. Едва они зина обменялись приветствиями, Едва только девушка высказала своё удивление и радость по поводу прибытия из Живогорска их с Иваном, как её бабушка приступила к ней с расспросами. «Кто у вас в усадьбе стрелял и почему?» Тут уж Иванечка встрепенулся, его будто разбудили. «Да, Зинуша, что это такое было?» Зина с удивлением обнаружила. Когда в усадьбе оказался рыжий, звуки стали проходить сквозь раскалённую завесу без всяких препятствий. И сейчас... Люди с двух сторон ограды слышали друг друга превосходно. Правда, говорить о происшествии, которое она сама же спровоцировала, хоть и неумышленно, Зина совсем не жаждала. Но делать было нечего, и девушка нехотя принялась рассказывать об ископаде господина Левшина. Пока Зина излагала детали случившегося, Эрик Рыжий продолжал ерзать у неё на руках, так что девушка поминутно отвлекалась, чтобы успокаивающе погладить его, почесать ему за ушами и под подбородком. Так что она даже вздрогнула, когда услышала незнакомый мужской голос. «Так Андрей Левшин сейчас там, в усадьбе?» Зина не заметила, как возле ограды появился ещё один человек. Тот самый импозантный господин, который вчера встречал на станции барыньку с двумя детьми. Тут, с другой стороны, к ограде подошли спутники Зины. И Антип громко произнёс. «Здравствуй, сестрица!» Ясно было, что обращается он к Просковье. Ведь не к Агрепине же. «И вам, Афанасий Петрович, доброго здоровья! Не забыли вы еще про нас?» зина вскинулась и с такой силой стиснула бока Эрика, что тот возмущенно мявкнул. «Так вы, управляющий полугарских!» воскликнула она. «Бывший!» Импозантный господин вздохнул и так понурился, что из его глаза выпал монокль в золотой оправе. Повис на шелковом шнурке. «Стало быть, вы, господину Левшину, приходитесь с Шурином, «И это вы последним разговаривали с моей бабушкой?» Зина бросила быстрый взгляд на Агриппина Ивановну и уточнила. «Я хочу сказать с моей бабушкой Варварой Михайловной. Так откройте, о чём у вас шёл разговор?» «И правда, господин Воздвиженский», — к бывшему управляющему повернулся Иван Алтынов. «О чём?» У того перекосилось лицо, и он дрожащими пальцами стал водворять монокль на прежнее место. Только ему никак не удавалось этого сделать аванечка подступил к нему, и Зине показалось. Сейчас он схватит бывшего управляющего за отвороты модного сертука и хорошенько встряхнёт. Может, и не один раз. Должно быть, у Афанасия Петровича возникло такое же впечатление. Он попятился и, близоруко моргая, с откровенным испугом уставился на Ивана Алтынова снизу вверх. Тот был выше его на добрых пол головы. И тут солнце, катившееся на запад, ударила прямо в глаза всем, кто находился за оградой усадьбы. Зина закрыла лицо рукавами платья, выпустив Эрика, который мягко и бесшумно приземлился на траву. Никодим и Ермолай Сидорович успели отвернуться, зажмурившись и пряча глаза в сложенных лодочками ладонях. А вот кучеру Антипу повезло меньше остальных. Из-за того, что он по-прежнему держал ружьё, он замешкался, не успел защититься рукой, только смежил веки. И этого явно оказалось недостаточно. Антип испустил резкий, гортанный крик и лишь потом прижал пальцы к глазам. «Огонь!» — сумел кучер выговорить. «Он меня сжёг!» И после этого бедняга повалился лицом вниз на поблёкшую от зноя траву. Так что Эрику Рыжему пришлось резко отпрыгнуть в бок, чтобы не оказаться придавленным к земле. А затем, в дополнение ко всему прочему, ещё и рявкнул ружьё, которое Антип при падении выронил. и два заряда, одновременно ударили в раскалённую стену, отделившую медвежий ручей от окружающего мира. От оглушительного звука неподвижный болотистый воздух содрогнулся и как бы пошёл рябью. Причём у рябь обнаружился голос, и Зина его узнала. Именно он утром возле пруда пообещал, что все они сжарятся заживо. Только на сей раз он произнёс другие слова. «Вернись! Иди сюда!» Позже, когда ничего исправить было уже нельзя, Иван Алтынов много раз прокручивал этот момент у себя в голове. Прикидывал так и этак. Сумел бы он предотвратить случившееся, если бы проявил хоть чуточку больше расторопности. Однако истина состояла в том, что проявить расторопность он оказался тогда не способен. Всё его внимание, все движения его души оказались направлены на Зину. Он смотрел только на неё. Даже чудесное спасение Эрика на которое Иванушка уже и не рассчитывал, лишь на минуту его отвлекло. Купеческий сын и не осознавал, как сильно он по Зине скучал, пока её не увидел. Так что, когда повалился на зим мужчина с ружьём, вроде как брат Просковьи, и когда его ружьё выстрелило дуплетом, Иван мог думать лишь об одном — не пострадала ли Зина? Ну и, пожалуй, не пострадал ли Рыжий? Но потом сын купца первой гильдии увидел, что оба выпочных из двустволки заряда размазались серебристыми кляксами по огненной преграде, возникшего вокруг медвежьего ручья, и перевёл дух. Понял, никого этим выстрелом не задело. Иванушка даже не уловил, в какой момент из-за его спины выметнулась Просковья. И как с криком «Погоди, я иду!» устремилась туда, где в проломленной ограде зияла оранжево-жёлтая промоина Этот Просковьин рывок, этот её выкрик, Они были настолько нелепыми, что разум Ивана Алтынова просто не поверил в их реальность. Деревенская баба Просковья, давняя знакомая огрипина Федотовой, только что являла собой воплощение абсолютного здравомыслия. А эта её выходка была словно глупая сцена из театральной мелодрамы. По мнению Ивана, ничем не обоснованная сцена. Видно же было, что в действительности никакой огонь не сжёг Просковьиного младшего брата. Да, он лежал на земле и, возможно, с сетчаткой в глаз пострадала. Однако он даже не потерял сознание, тёр глаза ладонями. И купеческий сын отметил, какие тонкие и длинные у него пальцы. Прямо как у пианиста, а вовсе не как у мужика. Всё это вместе замедлило реакцию Иванушки на происходящее. Вероятно, замедлило всего на секунду. Но именно этого времени не хватило купеческому сыну, чтобы перехватить на бегу бабу в чёрном платке. А ведь она промчалась всего в полушаге от него, и он с лёгкостью, одной рукой мог бы поймать и удержать её. «Остановись, дура! Куда ты?» закричала позади него Агриппина. И купеческий сын при этом её возгласе совершил бросок вперёд и чуть вверх. В точности также прыгал на свою добычу Эрик Рыжий, чтобы прижать её к земле. Но, увы, прыжок Ивана оказался куда менее успешным, чем это обычно бывало у Котофея. Он промазал не меньше, чем на четверть аршина, и упал на землю с вытянутыми перед собой руками в тот самый момент, когда Просковья вбежала в колышущееся жёлто-оранжевое марево. Отчаянная надежда возникла была в душе Ивана. Быть может, ведунья Просковья сумеет попасть в усадьбу без всякого вреда для себя. Как это удалось Эрику? Или на худой конец её отбросит назад, как самого Ивана? Однако эта надежда тут же и растаяла. В буквальном смысле. Жёлто-оранжевая раскалённая завеса вдруг изменила цвет. Сделалась беспощадно белой, как пыточный инструмент в руках палача. И в этой белизне тело Просковьи обратилось в ничто. Просто перестало существовать. В один миг, без дыма и пламени. И лишь поношенные кожаные ботинки, свалившиеся, должно быть, с её ног в последний момент, остались лежать в двух шагах от усадебной ограды. Подошвами друг к другу, с завязанными шнурками. Зина отвела руку от лица и едва услышала предостерегающий возглас своей бабки Агриппины, так что видела жуткое сожжение Просковьи. И, самой себе ужасаясь, испытала неимоверное облегчение, когда не ощутила запаха горелой плоти, какой сопровождал гибель несчастной Тельмы. Должно быть, запах этот распространялся лишь в ту сторону, откуда перемещалось сожжённое существо. «Хорошо, хоть Антип не увидел этого», — только и подумала девушка. Она оглянулась на Никодима и ермалая Сидоровича. Те, как и она сама, успели уже открыть глаза и теперь торопливо крестились, бормоча что-то себе под нос, вероятно, молясь. Эрик, тоже ставший свидетелем случившегося, стоял, широко расставив лапы, и неотрывно глядел в сторону пролома в ограде, который, забрав свою жертву, утратил солнечный оттенок, приобрёл белый цвет, как его приобретало всё, что имелось в усадьбе. Кот выглядел не столько напуганным, сколько ошеломлённым. Постояв неподвижно с минуту, он осторожно, крадущимися шагами двинулся к ружью, что лежала на земле. И его дуло рыжий тщательно обнюхал, с явным отвращением фыркнул и мотнул башкой. А потом рысцой подбежал к Зине, поднялся на задние лапы, передними опёрся о её прикрытой юбкой колени и проникновенно заглянул ей в глаза. И Зина, уж конечно, немедленно взяла его на руки и принялась почёсывать ему за ушами. Хотя бы это приносило ей некоторое успокоение. А Эрик запрокинул морду и несколько раз громко, с декламаторской артистичностью мяукнул. Кот явно хотел намекнуть ей на что-то, выразить своё мнение насчёт всего происходящего. Но уразумел, что Зина его не понимает, и глянул на неё с нескрываемой досадой. Да она и сама на себя досадовала. Девушка помнила, что хотела расспросить управляющего о его последнем разговоре с Варварой Михайловной Полугарской. Помнила, что хотела посоветоваться с Ванечкой относительно загадки, которую ей загадал ночной призрак. Однако всё, что она могла сейчас выговорить, это строку из псалтыри. «Все сожжения неблаговолиши! Все сожжения неблаговолиши!» Псалом 50, стих 18, Псалтирь. Неизвестно, сколько раз подряд Зина повторила бы её. Это было сродни наваждению. Все остальные слова дочка священника словно бы позабыла. Но тут, к месту все сожжения направилась её бабушка Агриппина Ивановна. По пути она чуть задержалась возле старых башмаков, потерянных Просковьей, но потом просто переступила через них и остановилась лишь в шаге от ограды, будто зная наверняка, где заканчивается безопасное пространство. А потом Иванечка подошёл к зениной бабушке, но встал не рядом, а примерно в шаге от неё. И при виде них зина сумела таки прервать свою летанию, замолчала вот что внучка сказала грипина и ей пришлось откашляться в голосе ее возникла непривычная хрипотца ты должна вернуться в дом и те кто с тобой тоже должны вернуться под крышу мы отыщем способ всех вас выручить обещаю, но сейчас никому в усадьбе стоять под открытым небом нельзя А вот вы, афанасий петрович, Она лишь чуть-чуть повернула голову к бывшему управляющему, словно у неё имелись глаза на затылке. «Стойте там, где стоите сейчас! Да и говорить пока что ничего не нужно! Помалкивайте!» И господин Воздвиженский, который только что робкими шажками, пятясь, отходил от пролома в ограде, застыл на месте, будто приклеился к земле. На Агриппину Ивановну он взирал в безмолвии и с неприкрытым ужасом. аванечка между тем сказал, «И ещё, Зинуша, отправь кого-нибудь поискать пистолет, который выбросил тот господин, дознаватель Левшин. А если тот найдётся, оставь его у себя». Потом и его было ясно. Вероятность обнаружения пистолета он почему-то верит мало.